Юрий Тарарев, Александр Тарарев. Мы инопланетяне. Книга седьмая. Глава первая. Главнокомандующий. До спутника Харон осталось 12 часов полета, доложил капитан Флагмана уверенным и спокойным голосом, за которым чувствовалось едва заметное сдерживаемое напряжение, характерное для профессионалов, готовящихся к важной миссии. Петр внимательно посмотрел на капитана, изучая его внешность и манеру поведения. Тит Флавий, грек по национальности, выделялся атлетическим телосложением, напоминая греческого бога с древних пресок. Высокий, широкоплечий, с четко очерченными чертами лица, он выглядел так, будто воплотил в себе древний идеал физической красоты. Мысли Петра на мгновение унеслись в далекое прошлое, к древней спарте. Он вспомнил, как греки особенно тщательно следили за рождением здоровых и сильных людей. Спартанцев воспитывали жестоко, а жизнь они вели аскетичную. Только сильнейшие могли выжить, слабых и больных по решению Совета Старейшин сбрасывали с утеса. Эта правда была жестокой, но неоспоримой. Однако именно такой подход сделал спартанцев лучшими воинами своего времени. Их непреклонная дисциплина... Сила и выносливость определяли исход битв. Эта философия, основанная на физическом и моральном совершенстве, до сих пор вызывала восхищение и ужас одновременно. Правда, только у людей просвещенных. «Вы грек?» — как бы невзначай спросил Петр, прерывая собственное размышление. Птиц слегка приподнял бровь, но быстро овладел собой. И вот он стал чуть более официальным. «Да, главнокомандующий грек, и горжусь этим. А что?» В его голосе прозвучал вызов. Петру понравилась эта скрытая энергия, готовая вырваться наружу в нужный момент. Он улыбнулся краем губ, словно проверяя капитана. «Я так и думал», — сказал он, — «вы достойный сын своего народа». Тит выпрямился, его взгляд стал острее. Он ответил сдержанно. «Как вы можете судить об этом, главнокомандующий? Вы же еще не видели меня в деле». Петр прищурился, словно стараясь прочесть что-то в выражении лица капитана. «Капитан, как говорят французы, чтобы узнать вкус вина, вовсе не нужно пить целую бочку. Достаточно одного глотка». «Мне кажется, они правы». Уголки губти чуть дрогнули, выдавая легкую улыбку. «Спасибо за лестное мнение обо мне, главнокомандующий. Постараюсь его оправдать». «Хорошо. Теперь к делу. Набери отряд 50 специалистов всех уровней, особенно электронщиков, и два вездехода». Отряд поведу я сам. Ты же останешься на флагмане, будешь на постоянной связи. Подготовь десантный катер для рейда на Харон. Капитан, он сделал паузу, подчеркивая значимость следующих слов, будешь моим помощником. Тит не стал скрывать своего удовлетворения этим назначением. Он коротко кивнул и тут же начал отдавать указания. Петр, наблюдая за слаженной работой экипажа, чувствовал, как волнение перед операцией постепенно сменяется уверенностью. Каждая деталь была важна. Каждый шаг продуман. Он повернулся к обзорному экрану, где вдалеке виднелась крошечная точка — Харон. Этот спутник с покрытой ледяной коркой поверхностью скрывал множество секретов. Он был не просто мертвой луной, а стратегически важным объектом, возможно, ключом к будущей победе. «Харон!» — тихо произнес Петр, словно разговаривая с собой. — Посмотрим, что ты скрываешь под своими ледяными слоями. Петр бросил взгляд на капитана. Лицо его оставалось строгим и сосредоточенным. Взяв в руку планшет с картой операции, он холодно произнес — Как только сформируешь отряд, доложишь. Его голос звучал резко, но уверенно. Это был приказ, не допускающий возражений. Убедившись, что капитан понял, кивнул и, не говоря больше ни слова, повернулся к своему рабочему терминалу. Погрузившись в изучение планов и анализ данных, Петр оставил за собой напряженную тишину. Его мысли ненадолго отвлек звонок. Появилась голограмма Адлад. Ее голос звучал устало, но в нем чувствовалась твердость. Петр был готов выслушать все, что она скажет, ведь ее миссия на спутнике Тритон почти такая же, как и его. У нее могли быть дополнительные сведения о базе ИДЖИ. «Привет, Адлад, как дела? Что у тебя там нового?» Коротко спросил он, глядя на нее. Адлад выдохнула, улыбнувшись, но ее глаза оставались серьезными. Я обнаружила базу и смогла проникнуть на нее. Было непросто. Честно сказать, база в ужасном состоянии. Силовая установка на нуле. Все системы в нерабочем состоянии. Ремонт, по самым оптимистичным прогнозам, займет минимум шесть месяцев. Петр нахмурился, но не перебивал. Адлад продолжила. Я оставляю здесь флот «Айгуль». Она запитает базу от силовых установок кораблей и начнет активацию, а я займусь организацией обороны сектора. Проблема в том, что мы не успеем восстановить передовой рубеж до того, как начнется атака. Петр задумчиво кивнул, анализируя услышанное. Это был удар по планам, но альтернатив не оставалось. «Хорошо, действуй», — наконец произнес он. Как у тебя дела, Петр? Что на хороне? Поинтересовалась Адлад, заметив, как его взгляд вновь переключился на экран с картой. Только подлетаю, но уже видны следы бомбардировок. Позже свяжусь и расскажу подробнее. Хорошо, до связи, кивнула она. Связь оборвалась. Петр вернулся к изучению хорона. Его взгляд скользил по данным и изображениям, которые поступали со сканеров. Он едва заметно нахмурился Осознавая масштабы разрушений. Харон, этот мертвый мир, выглядел еще более безжизненным, чем он предполагал. Каменистая поверхность, покрытая льдом, напоминала пустыню в вечном морозе. Температура опускалась до минус 200 градусов, а местами и ниже. Сила тяжести была ничтожной, в 13 раз меньше земной. По поверхности медленно двигалась тень его корабля, а сканеры прочесывали каждый метр. Большая холодная каменюка. Тихо пробормотал Петр, не отрывая взгляда от экрана. Диаметр спутника чуть больше 1200 километров. Орбитальная скорость всего 0,21 километра в секунду. Но это было не главное. Главное – база ИДЖИ, которая должна находиться в глубинах Харона. Если она сохранилась, это могло стать ключом к созданию неприступной обороны сектора. Если нет. То на нет и суда нет. Сканеры показывали мрачную картину. По мере приближения становилось очевидно, что надежды на обнаружение неповрежденной базы угасали. На поверхности виднелись огромные кратеры, немые свидетельства массированных бомбардировок. Эти разрушения говорили только об одном: Харон подвергся жестокому удару в прошлом. Петр нахмурился, его пальцы нервно стучали по панели. Ему оставалось надеяться, что под слоями разрушений что-то сохранилось. Это последний шанс на укрепление рубежей в этом секторе. Он приближался к Харону, словно вступая в мрачный и холодный лабиринт, где каждое решение могло стать фатальным. Тем не менее, делать нечего. Раз прилетел, нужно довести дело до конца и обследовать участок спутника Харон там, где должна была находиться база. Петр быстро вывел место ее расположения и наложил данные на изображение, которое видел перед собой. Картина получилась ограниченно оптимистичной. Большая часть кратеров находилась за пределами периметра базы, но с десяток кратеров приходились прямо на нее. Это означало, что, скорее всего, часть сооружения будет разрушена, а возможные подземные комплексы могли быть полностью заблокированы обвалами. Его размышления прервал доклад капитана. Главнокомандующий отряд готов. Вездеходы уже находятся на десантном катере, полностью снаряженные. Петр кивнул, переваривая услышанное. — Хорошо, капитан. Скоро стартуем к спутнику. Дайте команду людям на посадку. Капитан коротко поклонился. — Слушаюсь. Петр уже собирался отключиться, но вдруг уточнил, вспомнив один важный момент. — Кстати, кто возглавляет отряд? Я имею в виду из офицеров. Капитан замялся. Он полагал, что главнокомандующий сам возглавит отряд, как и говорил ранее, и не назначил старшего офицера. Ситуация могла стать неловкой, но командир быстро сориентировался, указав на своего первого помощника. «Главнокомандующий, разрешите представить командира отряда, моего первого помощника, профессионала и всесторонне развитую личность, Катарину Хельмут». Он жестом указал на красивую женщину за пультом. Катарина выглядела безупречно строенная в черном летном комбинезоне брюнетка с огромными черными глазами и правильными чертами лица ее внешняя уверенность казалась непоколебимой, хотя внутренне она почувствовала резкий скачок напряжения. Она на мгновение оторвалась от приборов, ее губы уже были готовы возразить, но взгляд капитана полным молчаливого приказа заставил ее изменить решение. Сделав глубокий вдох, она повернулась к Петру и ответила твердым голосом. «Главнокомандующий, командир отряда Катарина Хельмут готова к выполнению задания». Петр, сосредоточенный на предстоящей операции, не заметил краткой немой сцены между ними и ответил стандартно. «Командир, размещайте отряд и технику на десантном катере. Я скоро буду». «Слушаюсь», — коротко ответила она, бросив напоследок уничтожающий взгляд на капитана. Тот, виновато развел руками, словно говоря, «Извини, так надо». Петр встал и прошелся по рубке. Накопившееся напряжение не оставляло его, но он быстро отогнал лишние мысли. Время начинать операцию. Через пятнадцать минут флагман завершит торможение и ляжет на орбиту Плутона. Самое время для старта на Харон. Он направился в свой отсек, где привычно начал подготавливать снаряжение. Быстро сменив элементы экипировки своих лад, ставил новые фильтры, заменил энергетические батареи, взяв несколько запасных. Осмотрев свое снаряжение, убедился, что все в порядке. Взяв в руку шлем и проверив герметичность креплений, тихо пробормотал. Пора! На мгновение остановившись у иллюминатора, взглянул на темные массивы Харона, слабо освещенные светом далекого солнца. Там, на поверхности этого холодного спутника, Их ждали неизвестность и, возможно, опасность. Петр вышел из отсека, словно оставляя за собой последнее убежище спокойствия, и уверенно направился к десантному катеру. Напряжение витало в воздухе, но его лицо оставалось непроницаемым, как будто за черным забралом древнего рыцаря скрывались не эмоции, а лишь холодный расчет. Подойдя к катеру, он мельком осмотрел экипаж, готовый к выполнению задания и принял доклад командира отряда. «Главнокомандующий катер к старту готов. Пилотировать?» Начала командир Хельмут, но он жестом руки остановил ее. «Катер буду пилотировать я сам», — закончил он за нее. Его голос прозвучал твердо, не оставляя места для возражений. После чего обернулся к отряду, пристально посмотрел на бойцов и добавил. «Нам предстоит не просто ответственное, а ключевое задание». Проверить, насколько сохранилась база Иджи на Хороне. Если мы сумеем активировать ее и базу на Тритоне, то практически решим проблему защиты Солнечной системы. Он сделал паузу, придавая вес своим словам, прежде чем продолжить. С орбиты видно, что Харон в прошлом подвергся мощной орбитальной бомбардировке. На поверхности огромное количество воронок, следы от мощных ударов. Что уцелело под этим слоем разрушений, пока неизвестно. Напоминаю, строго следуйте моим приказам. Никакой самодеятельности. Докладывать обо всем, что увидите. Наша миссия слишком важна, чтобы допустить малейшую ошибку. Стартуем через три минуты. Петр смотрел на бойцов. Они словно скульптуры стояли в полной готовности. Однако по мелким движениям и выражению глаз он видел, что у них были вопросы. Но времени для обсуждения не оставалось. «Вопросы после выполнения задания», — коротко добавил он, пресекая попытки их озвучить, и, не теряя времени, проследовал рубку катера. Разместившись в кресле пилота, быстро пробежался взглядом по панели управления. Сенсорные дисплеи мягко подсвечивали кокпит, словно отражая его технологическое совершенство. «Бис», — вызвал он бортовой интеллект флагмана, — «поддерживай наблюдение за окружающим пространством. Оставайся на связи». «В случае необходимости окажешь помощь». «Приказ понял, главнокомандующий». Раздался четкий, слегка синтезированный голос ИИ. Петр кивнул, и его руки привычно легли на панель управления. Еще раз перепроверив данные о положении Харона и предполагаемой траектории посадки, он запросил разрешение на старт у капитана корабля. «Старт подтвержден. Открываю транспортные ворота». Голос Тита Флавия прозвучал уверенно, но он ощутил легкий внутренний импульс напряжения перед вылетом главнокомандующего и испытал некоторое облегчение после его старта. Неожиданно в руку катера вошла Катарина. Ее шаги были почти не слышны. Она спокойно разместилась в кресле второго пилота, плавным движением закрепляя ремни. — В десантном отсеке все в порядке, в главнокомандующий. Разрешите приступить к обязанностям второго пилота? Ее голос звучал нейтрально, но в нем ощущалось скрытое напряжение, словно она проверяла границы дозволенного своего нового назначения. Петр взглянул на нее несколько удивленно. Он не ожидал, что она решится вот так запросто разделить с ним управление десантным катером. А ее решительность ему импонировала. «Разрешаю», — ответил он. «Они работали слаженно, словно давно были одной командой». Манипуляции с приборами, расчет траектории и координация движений выполнялись с такой четкостью, что Петр даже удивился. Вакуум космоса мягко обволакивал судно, словно бесконечное черное море, затягивающее своей безмолвной пустотой. Выхлопные струи двигателей, насыщенные голубоватым свечением, оставляли за кораблем длинный таинственно мерцающий след. Харон, мрачный и таинственный, приближался с каждой секундой. Его поверхность, покрытая ледяной коркой, казалась непроницаемой. Темные пятна кратеров нарушали однообразие серо-синего ландшафта, отражая слабый свет далекого солнца. В этом приглушенном освещении все вокруг выглядело странно и нереально, словно было частью чужого сна. «Выходим на орбиту Харона», — произнес Петр, уверенно пилотируя катер. Диаметр спутника всего 1200 километров, позволял быстро завершить облет. Сначала Катя прошел по высокой орбите, предоставляя обзор всей поверхности. Там не было ничего, кроме бескрайних ледяных равнин, изрезанных сетью трещин. Некоторые из них были настолько глубокими, что, казалось, они уходят в самую сердцевину спутника. «Совершенно безжизненный ландшафт», пробормотал Петр, глядя на экран. Катарина, склонившись над приборной панелью, Молча наблюдала за изменениями данных. Ее взгляд был сосредоточен, но губы чуть дрогнули, выдавая внутренние сомнения. Пройдем на малой высоте, предложила она. Принято, снижаемся, подтвердил Петр, плавно выводя катер на новый курс. Снижение позволило увидеть больше деталей. Темно-ледяные равнины сменялись запутанными участками холмов, которые отбрасывали длинные резкие тени. Иногда, в поле зрения. Попадали кратеры с зеркально-гладкими поверхностями, словно застывшие озера изо -за льда. — Унылое место! — произнесла Катарина, нарушая тишину. — Да, и все же здесь была база! — отозвался Петр, не отрывая взгляда от дисплея. — Как только можно жить? — вырвалось у Катарины. Ее голос прозвучал чуть громче, чем следовало, и в нем чувствовалось неподдельное недоумение. Петр отвел взгляд от приборной панели — бросив на нее короткий взгляд. — А тут никто и не живет, — спокойно ответил он, делая паузу. — Хотя, знаешь, во Вселенной есть места и похуже. Такие миры иногда населены существами, очень отличными от нас, но тем не менее разумными. Катарина усмехнулась, но ее лицо оставалось задумчивым. — А вы откуда знаете? Она не успела договорить. Катер слегка тряхнул, заставив приборы на мгновение запищать тревожными сигналами. Петр перевел внимание на консоль, решив не углубляться в этот разговор. «Держите курс», — коротко приказал он, — «а я займусь делом. Пройдем над базой, попробуем ее активировать с катера». Он сосредоточился на работе, вводя коды доступа и отправляя запросы к базе. Ответа не последовало. Тишина. «Никакой активности», — пробормотал он, сканируя данные. «Видимо, ситуация хуже, чем на Тритоне». Возможно, попадание в критические узлы станции сделали свое дело. Прошло несколько минут, пока Петр пытался повторно отправить команды. Катарина, сидевшая рядом, нарушила затянувшееся молчание. — Ну что, удалось активировать базу? Петр взглянул на нее сосредоточенно сквозь прозрачный визор своего черного шлема. — Пока нет, но я работаю над этим. Она наклонилась ближе к панели, не отрывая взгляда от показателей. Может, лучше попробовать активировать базу с флагмана? Усилить сигнал до максимума и ввести коды оттуда? Он удивленно поднял брови, но тут же улыбнулся, словно признавая правоту ее слов. — Командир, хорошая идея! — похвалил он и Катарина, заметно смущенная и слегка покраснела. Не теряя времени, Петр связался с флагманом, отдавая необходимое распоряжение. — Усилить сигнал до максимума? и попробуй ввести коды активации базы на Хароне». Прошло несколько напряженных минут, прежде чем Биз доложил. «База не отвечает, командующий». Петр молча кивнул, словно ожидал такого исхода. «Он активировал на дисплее план базы, древний и приблизительный, но все еще полезный. Основной вход должен быть такой же, как на базе Тритона», — пробормотал он. Анализируя информацию, обернулся к Катарине, проговорив. «Тогда идем на посадку». «Принято». Ответила она с готовностью, подключая громкую связь с десантным отсеком. Ее голос звучал четко и уверенно. «Приготовиться к посадке!» «Активировать скафандры, проверить снаряжение!» Посадка прошла без осложнений. Небольшая гравитация Харона облегчила задачу, хотя резкий крен при заходе вызвал дополнительное напряжение. Как только катер уверенно встал на поверхность, Петр быстро активировал защитные системы. Взглянул на ледяной пейзаж за бортом. Мрачный и пугающе безжизненный. Ворота явно не функционируют. Заметил он, проверяя показания сканеров. Затем добавил, словно напоминая себе. Опыт Адлад пригодится. Катарина внимательно посмотрела на него, словно собираясь что-то спросить. Но передумала. Вместо этого она занялась десантной группой, готовясь к выходу в неизведанный мрак. «Десанту приготовиться к выходу на поверхность!» Голос Катарины прозвучал твердо, но в нем свозило напряжение. Петр посмотрел на нее с легким одобрением и коротко кивнул. «Пойдем. Пора познакомиться с этим холодным миром. Десанту произвести высадку!» Мрачная тишина космоса окутывала катер, пока десантная группа покидала его по трапу. Как только бойцы вышли на поверхность Харона, их окружил холодный чужой мир. Слабая сила тяжести заставляла каждого ощущать себя сильным и легким одновременно, но люди старались избегать резких движений, опасаясь потерять контроль. Петр ступил на ледяной наст последним. Слабая эхо шагов в железных ботах отозвалось сухим хрустом, ломая неприветливую тишину. Он огляделся. Мир вокруг был пугающе безмолвен. Черное небо, усыпанное редкими звездами, Зловеще нависало над серо-синими ледяными равнинами, изрезанными глубокими трещинами и кратерами. Лед поблескивал тусклым отражением далекого солнца, а тонкие полосы теней от неровностей на поверхности выглядели как следы чего-то неведомого. «Выводите вездеходы!» — велел Петр, и металлические лебедки катер катерожили. Один из вездеходов, закрепленный подъемником, медленно опустился на поверхность. Когда машины заработали, Петр отдал следующую команду. «Всем по машинам!» Отряд тронулся по этому холодному миру. Водители внимательно следили, чтобы не угодить трещину или ям. Ехать пришлось недолго. Вездеходы прыгали на каждом ухабе, подпрыгивая из-за слабой гравитации, словно игрушки. Морозная тишина окружала колонну, и только шум моторов нарушал гнетущую атмосферу. Казалось, что само время на хороне двигалось медленнее. Петр сверился с картой. Отряд достиг расчетной точки. Они находились точно по координатам. «Стоп!» — коротко скомандовал он отряду. Машины остановились. Операторы провели сканирование местности. Ничего примечательного. Тот же уныло ледяной пейзаж. Взгляд скользил по равнине, где не было ни холма, ни камня за которое мог бы зацепиться глаз. И все же, согласно данным, здесь находился основной вход на базу, а если она здесь есть, то нужно работать, поэтому отдал команду отряду. — Покинуть машины! Те вышли из машин, оказавшись на холодной поверхности охороны. Петр медленно прошелся по льду. Каждый его шаг разносился слабым, почти призрачным треском. Наст крошился под его весом. Он остановился, достал сканер и еще раз отправил коды доступа. Никакой реакции. Только тишина, холодная и глухая, словно сама планета отвергала их попытки проникнуть внутрь. Прошло пять минут, но ответа так и не поступило. Петр выдохнул, почувствовав, как напряжение нависло над ним, и отдал новую команду. — Подгоните вездеход с подъемником. — Начинаем работу. Вскоре металлические буровые установки ожили, и бойцы принялись за дело. Они просверлили четыре глубоких отверстия в ледяной плите, скрывающей вход. Каждый бур погружался медленно, сопровождаемый глухим вибрационным гулом, словно ледяной нос сопротивлялся, не желая сдаваться. В отверстия вставили специальные крюки, которые проникали глубоко внутрь. «Установить пиропатроны!» Приказал Петр, наблюдая за действиями группы. Крюки сработали идеально. Под действием пиротехнического заряда захваты раскрылись, глубоко вгрызаясь в лед. Подготовка завершилась, и все замерли в ожидании. Проделав все операции, группа отошла на безопасное расстояние, оставив вездеход с подъемником на позиции. Теперь предстояло самое главное. Поднять массивную плиту, скрывавшую вход. Петр подал сигнал. И водитель увеличил мощность двигателя и подъемника до максимума. Вибрации силовой установки разнеслись по ледяному панцирю, нарушая вековое безмолвие Харона. Тросы, натянутые до предела, угрожающе заскрипели, но выдержали дрожа под нагрузкой. «Давай держись!» – пробормотал Петр, наблюдая, как плита медленно начинает подаваться. Поверхность вокруг вибрировала. Лед начал трескаться, образуя длинные линии разломов, расходящихся во все стороны, будто сама планета сопротивлялась их вторжению. Плита, покрытая двухметровым слоем наледи, с громким скрежетом начала подниматься. Замерзший лед крошился и падал вниз крупными осколками, образуя под плитой ледяной ковер. Когда проем достиг человеческого роста, Петр дал команду остановить подъем. Стоп! Зафиксировать плиту! Бойцы, заранее подготовленные к этому моменту, бросились к краям проема. Они подложили под плиту специальные металлические тумбы, рассчитанные выдерживать огромный вес. Водитель аккуратно ослабил натяжение тросов, и плита медленно опустилась на опоры. Тишина вновь окутала группу, словно ледяной мир Харона прислушивался к их действиям. Внизу под плитой открылась знакомая ниша с массивными воротами на которых едва различимы следы старых повреждений и времени. Петр наклонился, внимательно осматривая поверхность ворот. Несмотря на их очевидный возраст, они сохранились в удовлетворительном состоянии. Он уже знал, что делать. Не теряя времени, велел принести генератор и подключить клеммы к специальным разъемам, расположенным у основания ворот. Щелчок контактов и сигнал индикаторов дали понять, что система готова к запуску включая генератор на полную мощность, приказал он оператору, отступая назад. Петр взглянул на дисплей устройства, отслеживая параметры. Энергия стабильно поступала в систему ворот. Однако торопиться не стоило... Подождем полчаса, объявило, наглядывая группу. Пусть система прогреется, прежде чем начнем действовать дальше. Отряд замер, напряженно вглядываясь в массивные ворота. Ощущение неизвестности... И ожидание охватило каждого. Казалось, что с другой стороны может скрываться не только заброшенная база, но и что-то чуждое, хранящееся в этом ледяном мире. Петр, стоя рядом с генератором, окинул взглядом холодный пейзаж хору. Ледяные тени трещины кратера вокруг них словно становились глубже, играя в мерцающем свете далеких звезд. Время тянулось мучительно медленно. И тишина, нарушаемая только гулом генератора, оказалась почти осязаемой. Как только истекло назначенное время, Петр понял, что больше тянуть нельзя. Он подошел к панели управления, еще покрытой тонким слоем иния, и медленно провел перчаткой по ее поверхности, очищая от наледи. Подключив интерфейсный блок, набрал первую последовательность кода вручную, сосредоточенно следя за каждым движением своих пальцев. На панели вспыхнула узкая полоска света, проецируя сканирующий луч, который прошелся по его шлему. Напряжение в воздухе усилилось. Каждый член группы затаил дыхание. Тишину нарушил резкий крепучий голос, исходящий из древних динамиков. Коды доступа верные. Обладатель не опознан. Петр нахмурился, но не растерялся. Он сразу ввел вторую последовательность более глубокую и детализированную. Голос вновь ожил. Теперь звуча менее механистически, словно в нем появилась капля жизни. Главнокомандующий, прошу на базу. Предупреждаю, инфраструктура базы не функционирует, энергии очень мало. Петр быстро задал следующий вопрос. Этого хватит, чтобы открыть ворота? Да, вполне, ответил голос едва уловимыми нотками усталости. Открыть ворота, приказал он. Раздался скрип металла, глухой и тяжелый, словно ворота сопротивлялись самому процессу открытия. Медленно, со скрежетом, массивные створки начали уходить в стороны, открывая проход. В тусклом свете фонарей десантников пространство внутри выглядело как безжизненная замерзшая капсула времени. «Есть атмосфера на базе», — задал Петр следующий вопрос, тщательно просчитывая каждый шаг. «Атмосферная система не работает», — раздался ответ. «Вероятность наличия пригодной атмосферы крайне мала». «Ты с этой базы?» – уточнил Петр. «Так точно. Однако функционирую в ограниченном режиме из-за дефицита энергии». «Понятно», – кивнул Петр, оборачиваясь к своим бойцам. «Сейчас подключим внешний источник энергии». Пока вездеходы разворачивали мобильный генератор повышенной мощности, Петр продолжил. «Подтверди, сколько сейчас доступна энергии?» 25% от минимальной эксплуатационной нормы. Этого достаточно, чтобы запустить основные системы? Нет. Запуск всех систем невозможен. Будут доступны только базовые функции. Освещение центрального коридора, разблокировка дверей и ограниченная связь. Петр перевел взгляд на своих бойцов. Все понятно. Подключайте генератор. Бойцы быстро подогнали мобильный генератор к разъему и начали подключение. Устройство, напоминающее металлический монолит, зажужжало, запуская свои внутренние системы. Спустя несколько секунд массивные кабели передали первую волну энергии в истощенные цепи базы. Петр вернулся к панели управления, задавая следующий вопрос БИС. Как только мы подадим полную мощность, ты сможешь активировать все системы? При поступлении достаточного количества энергии будет произведен запуск диагностической программы «Для оценки состояния базы». «Хорошо. Переключаю подачу энергии». Силовые индикаторы на генераторе засияли ярче, и Биз заговорил снова. «Энергия поступает». «Запуск основной диагностики через пять минут». Петр повернулся к команде. «Проверяем снаряжение. Готовимся к разведке». В воздухе ощущалось напряжение, смешанное с ожиданием. Все знали, что за этими воротами могла скрываться как пустота, Так и нечто совершенно неожиданное. В свете их фонарей блестели частицы ини, окружившиеся в холодной темноте, добавляя таинственности этому месту. Каждый шаг вперед приближал их к неизвестному. Бойцы стояли на месте, готовые к любому развитию событий. Их оружие было направлено в сторону открытых ворот. Петр внимательно осмотрелся, задержав взгляд на каждом из них, и спокойно скомандовал. «Оставайтесь на позиции. Будьте готовы к неожиданностям, но пока без инициативы». Он взглянул на Катарину Хельмут, которая стояла рядом, ожидая приказа. «Пойдем», — сказал он, кивая в сторону темного коридора. «Нужно узнать, что там творится». Передвижение в космических доспехах по старым коридорам базы было задачей не из легких. Каждое движение требовало контроля и точности. Свет мощных прожекторов, установленных на скафандрах, Рассекал густую тьму, выхватывая из нее детали. Потолочные фермы, трубы и кабели, прочно вросшие в стены. На первый взгляд, тоннель казался довольно чистым. Слой пыли был заметен, но куда меньше, чем можно было ожидать за столь долгий период запустения. Это лишь усиливало ощущение странности, будто база готовилась к их приходу, как хозяйка, которая не хочет показываться в плохом свете. Как-то тут слишком спокойно прошептала Катарина. Ее голос звучал настороженно через встроенные в скафандры передатчики. Петр промолчал, продолжая идти вперед. Каждый шаг усиливал чувство тревоги, будто они приближались к чему-то важному, но пока непостижимому. Внезапно Катарина остановилась. Ее взгляд привлекла массивная дверь сбоку тоннеля. Пальцы, облаченные в металлические перчатки, на мгновение замерли над ручкой, прежде чем она дернула ее. Сначала ничего не произошло, но потом дверь поддалась и с тяжелым скрипом распахнулась, открывая огромный зал. «Что там?» — услышала она голос Петра, обернувшегося на звук. «Планетарная техника», — ответила она на мгновение, ошеломленная увиденным. Петр подошел ближе, остановившись у двери. Прожекторы осветили зал, заставленный массивными машинами. Среди них были строительные и грузовые единицы техники, выглядевшие так, словно их только что законсервировали. «Отлично!» — произнес он, оглядывая помещение. «Будет чем производить ремонт!» Катарина, переведя взгляд с одной машины на другую, удивленно заметила. «Они выглядят как новые!» «Не мудрено!» — кивнул Петр. же умели консервировать технику так, чтобы она сохранялась тысячелетиями. Мы ведь используем только то, что осталось от них!» И этому оборудованию, возможно, миллионы лет. Он задержал взгляд на массивных машинах, словно стараясь разгадать их секреты. Но времени на раздумья не было. Ладно, идем дальше. Пока все нормально, кроме отсутствия электричества. Остальное выглядит в порядке. Они продолжили путь, двигаясь все глубже в недра базы. Катарина иногда оглядывалась, словно пытаясь убедиться, что за ними никто не идет. Прошел час, прежде чем они вернулись к воротам. За это время они осмотрели несколько складских помещений, где все выглядело так, будто замерло в ожидании. Техника, оборудование, даже покинутые коридоры. Все это создавало впечатление, что база готова вернуться к жизни при малейшем импульсе. Петр бросил взгляд на часы, отметив, что пришло время связи с БИС. Он остановился у консоли и, не раздумывая, подключился к системе. «Перейдем на дистанционный режим». — сказал он больше себе, чем Катарине. И тут же последовал ответ. — Главнокомандующий, связь установлена, готов ответить на ваши запросы. — Отлично. — Доложи уровень заряда своих батарей, — произнес Петр, пристально следя за показаниями на дисплее консоли. Ответ последовал мгновенно. Голос беззвучал, звучал сдержанно, но с заметными искажениями, словно система пыталась компенсировать сбои. 50 — 50% процентов, Однако я использую только десять, опасаюсь, что время пров... повредило мои микросхемы и могут произойти лавинообразные сбои. При вашей первой подпитке так и произошло. Кратковременное перенапряжение вызвало отключение части внутренних цепей. Петр задумчиво кивнул, обдумывая услышанное. «Ничего. Мы приведем в порядок твоей системы. Подлатаем и проведем техническое обслуживание». «Это значительно повысит мою функциональность», — ответил Бис. «Однако предупреждаю. Часть моего оборудования может быть полностью утрачена». Петр продолжил, задавая следующий вопрос. «Доложи состояние базы на момент своего отключения». Голос Бис слегка изменился, словно система перешла в иной режим работы. «Я не отключаюсь, главнокомандующий. Я ушла в энергосберегающий режим». «Хорошо», — уточнил Петр. — Тогда доложи состояние базы на момент ухода в энергосберегающий режим. — Слушаюсь, — ответил Бис без промедления. — На момент ухода в энергосберегающий режим все энергоустановки были переведены в режим консервации. Запас рабочего тела полностью исчерпан, и генерация энергии прекращена. Учитывая этот момент, я инициировал процесс консервации всей базы. Петр внимательно слушал, обдумывая услышанное. — Бис излагал информацию подробно, но ответы казались слишком общими. Он решил уточнить. «Бис, какие повреждения ты получила во время битвы Сава?» «Вы правы, главнокомандующий. Битва была жаркой. Наши флоты отступили, чтобы дать оперативный простор для использования гравитационного оружия. Моя база работала в унисон с базой на Тритоне». Петр наклонился ближе к панели полностью сосредоточившись на рассказе. Бис продолжил. «Мы задействовали гравитационные генераторы, которые стали накапливать гравитационную энергию от газовых гигантов, концентрировать ее. Когда удалось накопить достаточный объем, мы создали гравитационную дугу длиной в 1 миллиард 100 миллионов километров. Этот поток энергии обрушился на флот Ава». Катарина невольно сделала шаг ближе. Ее глаза расширились от услышанного. Бис описывал события, которые звучали, как что-то нереальное, но его голос был спокоен, как у очевидца. Эффект превзошел наше ожидание. Половину флота врага мы разрушили. Вторая половина была серьезно повреждена и отброшена в поиск Койпера, где они столкнулись с мусором и потеряли остатки флота. И что было потом? Петр нахмурился, чувствуя, что рассказ еще не окончен. «Дальше все пошло хуже», — продолжил Бис. «Мы на начали процесс накопления энергии для следующего удара, но этот процесс медленный. Пока мы собирали ресурсы, враг пришел в себя, ему на помощь подошли резервы, и он вновь пошел в атаку». Голос Бис на мгновение затих, будто воспоминания о той битве нагнетали его искусственный интеллект. Командующий требовал действий, но в накопителях энергии было недостаточно. Ситуация для флота становилась критической. Тогда командующий флота Фиджи отдал приказ задействовать то, что было накоплено. Петр глубоко вздохнул, догадываясь, к чему это привело. Что произошло дальше? «Мы использовали накопленную энергию синхронно с базой Тритона», — сказала Бис. «Но гравитационной дуги не получилось, энергии не хватило. Вместо этого гравитация, как плеть, вырвалась из ловушек накопителей» и рванулась обратно газовым гигантам. На своем пути она захватила не только корабли врага, но и наши собственные. Это стало катастрофой, — добавил он после короткой паузы. внезапный импульс энергии ударил по всем кораблям, находившимся в зоне поражения, а затем словно прилип к Лутону, ослабив его орбитальные параметры. Катарина покачала головой. Ее голос был полон тревоги. «И никто этого не предвидел?» — Теперь понятно, — ответил Бис, проигнорировав ее вопрос, — что при недостатке энергии гравитационная дуга не формируется. Ее распад приводит к неконтролируемому выбросу гравитационной энергии, что смертельно опасно. Петр задумался. Его взгляд на мгновение застыл на экране, а затем он спросил, и что было дальше. — Враг прорвался в Солнечную систему, — ответил Бис, переходя к следующей части рассказа. Бой велся уже на орбитах Марса и Земли. «Ахарон!» – перебил Петр. «Вражеский флот произвел бомбардировку спутника», – ответил Бис. Удары наносились хаотично. Враги не имели четкого представления о происходящем. Основной ущерб нанесен блоку даль связи и резервному энергоблоку. Катарина нахмурилась. «Но ведь база могла пострадать сильнее?» «Да, могла, но повреждения оказались минимальными», – подтвердил Бис. В остальном все осталось в порядке. — Значит, база выжила только чудом, — подытожил Петр, погруженный в мысли. — Можно и так сказать, — согласился Бис. — Моя консервация спасла основную часть инфраструктуры. Петр перевел взгляд на Катарину и, сдержанно кивнул. — Нам придется это все восстановить. — База все еще может быть полезной. — А что с Тритоном? — осторожно спросила Катарина. — «Связь с базой на Тритоне потеряна», — ответил Бис. «Но ее системы могли пережить битву. Предполагаю, что у вас есть шанс их восстановить». Петр, задумчиво, потер подбородок, глядя в тусклую панель перед собой. «Мы займемся этим позже. Сейчас наша задача — вернуть эту базу в строй». Эльмут внимательно посмотрела на данные приборов, подумала и произнесла обычным тоном простую мысль. «Получается...» что если запустить энергоблоки, то база может вновь выполнять боевые задачи?» Петр внимательно осмотрел на нее и ответил ожидаемо. «Именно так. Однако нужно учитывать время. Необходимо провести техническое обслуживание и ремонт. После последнего боя здесь никто не появлялся. Некоторые системы могут быть повреждены или деградированы». Хельмут не возражал, соглашаясь с главнокомандующим. У них совпадали точки зрения на решение проблемы. А Петр задал следующий вопрос Бис. В каком состоянии находятся накопители гравитации и генераторы накачки? Бис сделал короткую паузу, затем его голос зазвучал чуть медленнее, словно система анализировала данные. Перед уходом в режим энергосбережения накопители были заполнены энергией наполовину. Ловушки способны удерживать гравитационную энергию долгое время. Но как обстоят дела сейчас, я не знаю. Для диагностики и проверки нужна энергия. «Я понял», — спокойно произнес Петр, хотя в его голосе чувствовалась скрытая решимость. «Мы начинаем твое техническое обслуживание и восстановление всех систем. Базу нужно привести в боевое положение. Возможно, скоро здесь появится враг». Он переключил интерфейс на административный режим, вводя необходимые данные. «Передаю коды доступа персонала и назначаю Катарину Хельмут, командующей базой на спутнике «Харон». Учитывая текущую ситуацию, фиксирую статус. Война с Ава окончена победой Иджи. Боевое реагирование снимается до особого распоряжения. Приказ принят. Назначения произведены, коды зафиксированы в системе, подтвердил Бис. Петр закрыл интерфейс и повернулся к Катарине, которая все это время внимательно следила за процессом. Он улыбнулся что выглядело непривычно для его обычно серьезного выражения лица и произнес то, чего она никак не ожидала. «Первый помощник капитана Катарина Хельмут. Вы назначаетесь командующей космической базой на спутнике Харон». На несколько мгновений Катарина остолбенела. Помощник капитана, пусть и на флагмане, и вдруг командующий крупнейшей и стратегически важной базой. Мысли смешались, а от подступивших чувств давило горло. Ее пальцы невольно сжались в кулак, но она заставила себя собраться. Сделав глубокий вдох, Катарина выпрямилась и ответила твердо, несмотря на легкое волнение в голосе. — Слушаюсь, главнокомандующий. — Сделаю все, что в моих силах, и даже больше. Петр кивнул. Его взгляд остался серьезным. — Очень на это надеюсь. — Дел здесь много, поэтому оставлю вас здесь. Даю один крейсер с запасами воздуха и провизией на месяц. — Главная задача — активировать силовые установки базы. БИС приняла ваше назначение и будет поддерживать с вами связь в режиме онлайн. Все коды доступа ко всем системам базы я передам. — Вопросы! Катарина еще раз глубоко вдохнула, стараясь справиться с потомком эмоций. — Вопросов много. Ее голос немного дрогнул, но она быстро взяла себя в руки. — Спасибо за доверие. Я не ожидала такого назначения. Что касается вопросов, то ответы я получу от БИС. Петр слегка улыбнулся. Работайте, командующая. Своих заместителей и руководителей секторов назначайте самостоятельно. И еще раз напоминаю. Ваша главная задача – активировать силовые установки. После этого попытайтесь наладить взаимодействие с базой на Тритоне. Там работает командующая Айгуль. Свяжитесь с ней. Я уверен, что устройства без базы идентичны поскольку они выполняют одну задачу и одну функцию». Катарина кивнула, ее лицо выражало решимость. «Поняла, главнокомандующий». «Отлично», — коротко заключил Петр. «Теперь мне пора, я улетаю». Он сделал шаг назад, еще раз окинул взглядом базу и, бросив прощальный взгляд на Катарину, покинул помещение. Ее первый самостоятельный шаг на пути к командованию крупнейшей базы был сделан, и теперь все зависело от нее». Тишина на мгновение охватила помещение, и только тихий гул генераторов напоминал о том, что работа уже началась. Петр уже подходил к своему катеру, как вдруг остановился, вспомнив, что не сделал главного. Мысль, которая заставила его вернуться, была, казалось, незначительной, но крайне важной. Он не представил Катарину, Эльмут, личному составу базы. Это могло показаться мелочью. Но для людей, которые остались на базе с огромным количеством задач и неопределенностью, подобный жест означал многое. Он вернулся и, подойдя к Катарине, слегка виновато улыбнулся. «Извините, командующая, забыл сделать одну важную вещь». Катарина вопросительно взглянула на него, но ничего не сказала, давая понять, что готова выслушать. Петр активировал общую связь. Голос его звучал твердо и уверенно. «Внимание, личный состав!» «Это главнокомандующий. Официально представляю вам Катарину Хельмут. Она назначена командующей базой на Хароне. У нее огромный фронт работ, но я уверен, что она справится. Прошу относиться к ней с уважением и оказывать всю возможную поддержку». Петр сделал небольшую паузу, чтобы его слова дошли до каждого. Затем добавил. «Основные задачи. Восстановить энергоблоки» активировать силовые установки и подготовить базу к возможным боевым действиям. Команда этой базы уже не раз доказывала свою стойкость и профессионализм. Я уверен, что и в этот раз вы справитесь». Отключив связь, он повернулся к Катарине. «Теперь все официально. Удачи вам, командующая!» Катарина была явно польщена таким вниманием к деталям. Она улыбнулась, но ее глаза, сиявшие радостью, говорили больше, чем слова. «Спасибо, главнокомандующий, мы справимся!» Петр кивнул, чувствуя легкое облегчение, окончательно попрощавшись, направился к катеру. На этот раз все было завершено. Уже сидя в кресле пилота, он задумался, правильно ли поступил, назначив Катарину так быстро. Достойна ли она такой ответственности? Вопросы роялись в его голове, пока катер выходил на орбиту. Решив прояснить сомнения, он связался с Адлат. Адлат, это Петр. Я назначил командующей базой на Хороне Катарину Хельмут. Она была помощником капитана твоего флагмана. Что думаешь?» Адлат выслушал внимательно. Ее голос был спокойным, но решительным. «Петр, время сейчас такое. Мы назначаем тех, кто хотя бы приблизительно подходит. Назначил? Значит, будем работать с ней, а там посмотрим. Для нее это серьезный карьерный прыжок. Если она справится, это только укрепит команду». Петр кивнул, хотя Адлад не могла этого видеть. Хорошо. Еще мысли по базе? Да, есть некоторые, продолжила она. Хорошо, что база почти в целости и установка гравитации функционирует. На Тритоне похожая ситуация. Думаю, лучше сосредоточить все усилия на активации энергетических установок. После этого восстанавливаем генератор гравитации. Попробуем активировать систему к моменту подхода вражеского флота. Петр слегка улыбнулся. «Молодец. Я тоже так думал. Работа и времени у нас немного. Учти, что после того, как система сработает, накопители опустеют, и для их зарядки уйдет неделя. Возьми запас в две». «Поняла. В бою, конечно, это целая вечность. Попробуем ускорить», — оптимистично ответил Адлад. «А ты куда торопишься, Петр?» «Как куда?» «Решил навестить флот Торжения? спокойно ответил Петр. Хочу понять, кто именно пожаловал в гости. Виртуальная информация — это одно. Реальность совсем другое. Согласна. Одному не опасно? Опасность теперь ходит за нами по пятам, — сказал он с легкой усмешкой. Если так, то не будем прятаться. Хорошо, сказала, — со вздохом проговорил Петр. Вот еще что. Я оставлю тебе еще немного людей и крейсер с запасами для Хельмута. Отличное решение. Буду работать в связке с Айгуль. «Спасибо. Все, работай, Адлад, а я вернусь, как только завершу разведку». «Удачи, Петр. Будь осторожен. Корабль у тебя надежный, но ты береги себя». Закончив разговор, Петр улыбнулся. Адлад, обычно сдержанная, неожиданно сказала так много, что это по-настоящему согрело его душу. «Вот она, настоящая команда», — подумал он. Активировал ворота и вышел с территории базы. Отряд во главе с Катариной Хельмут, собравшийся у катера, отдал ему военный салют. Петр остановился на мгновение, прощаясь взглядом с каждым, затем поднял руку в ответном жесте и сел в катер. Мощные двигатели катера ожили, и машина плавно поднялась в воздух. Петр, глядя на удаляющийся хорон, ощутил прилив уверенности. Несмотря на все трудности, все шло по плану.